Глава первая. Будильник настойчиво трезвонил в десятый раз. Вновь и вновь на моем смартфоне играла мелодия, что мне так нравилось. Раньше нравилось. Была ошибка и прежде полагать, что приятная музыка на будильнике может не раздражать. Может, да еще как. Утренний инфаркт, как отзвучание моего старого будильника, я, конечно же, теперь не получаю. Зато с полным пробуждением начались проблемы. Мгновенно погружаясь обратно в сон, вырываюсь из него каждые пять минут от повторяющегося сигнала телефона. Оттого и прежде любимая мелодия раздражает. Вообще, я во многом ошибалась, и будильник – самая незначительная мелочь. А вот ошибаться в людях оказалось для меня фатальным. Я лениво встала с постели, отключила наконец повтор будильника и побрела к умывальнику. «Просыпаться?» Даже к обеденному времени стало невыносимо трудно. Переход на обычный режим сна теперь для меня давался крайне нелегко. За пару предыдущих месяцев, пока я избегала ночных обращений, я так привыкла ботерствовать ночью, что засыпать теперь в привычное человеческое время было мне не под силу. Ночами я ворочалась с боку на бок, пока сон все же не решал посетить меня. И, конечно мысли вечно бушующие в моей голове тоже не способствовали быстрому засыпанию после моей смерти и никем нежданного воскрешения у меня отпала необходимость предотвращать неконтролируемое мной обращений ведь проклятие из за которого меня и убили теперь снято а значит можно спокойно спать по ночам и ничего не бояться охотиться теперь на меня уже точно никто не будет и что умиляло больше всего так это отсутствие этих самых обращений. Да, как по мгновению руки, я перестала обращаться в пуму сразу после свершившегося. Что сказать очень вовремя. Спасибо тебе, таинственное внутреннее я. ну чего уж жаловаться. Слава Богу или не Богу, я вновь жива узнала своих настоящих родителей, но и кое-что потеряла. Точнее, кое-кого. Иуда его истинное имя даже про себя не хочется произносить не то что вслух но его образ все время стоит перед глазами и вижу его в каждом своем сне черт бы его побрал и этот запах его запах он не покидает меня хотя в этом я пожалуй сама виновата его куртка всегда со мной нет ну а что я должна поделать не могу я без этого аромата не могу и все Задыхаться начиная так без кислорода. Все еще люблю. До кончиков пальцев, до дрожи в теле от каждого воспоминания о нем, до щемящей боли в груди и удушающих слез. Это невыносимо трудно. Любить, любить того, кто тебя убил. Пусть он даже сделал это не своими руками, а лишь привел меня на казнь. Но от предательства его это не избавляет. Если задуматься и взглянуть на ситуацию с противоположной стороны, то можно вообразить некое подобие оправдания его поступка. Конечно, его вряд ли заботила судьба всего рода, но собственной матери вполне. И дабы она вновь стала человеком, он и пошел на это. Хотя мог бы и предупредить. И, возможно, я даже не стала бы сопротивляться неизбежному, понимая, что моя смерть не будет напрасной и спасет множество жизней, от того проклятия, которое навлекли мои родители на наш род, сами того не желая. Мне нужно... Нет, просто необходимо ненавидеть Шейна всей душой, что осталось у меня после такого предательства. Но я все еще люблю и не знаю, как с этим жить. Иногда я жалею, что снова жива. Вот умерла бы счастливая и влюбленная, не зная, какую подлость он совершил. Все было бы хорошо, никаких страданий. Но потом вытряхиваю эти дурные мысли из головы и думаю, что хорошего-то может быть после смерти. Ну, после обычной человеческой, без всяких воскрешений. Да ничего. Ни хорошего, ни плохого. Вот и убеждаю себя в том, что я не первая и не последняя, кого предал любимый человек. И многие с этим как-то живут, постепенно забывают. Значит, и я смогу. За месяц, правда, никаких подвижек в моем состоянии не случилось. Но что такое месяц, когда впереди вся жизнь?